Глава девятнадцатая Ужин в кругу семьи Входит в наши с Региной планы А вот появление за столом Гостей из Франции Все разрушает Еще и мою фиктивную жену мать сажает Рядом с красавчиком Альберта Который бесит меня своим заносчивым видом Я понимаю Что люди самовыражаются Как могут и как умеют Сам такой Еще несколько дней назад Кроме байка и свободы Мне не нужно было ничего Даже денег Устроиться на любую подработку с моим образованием несложно. Было бы желание. За что огромное спасибо отцу. Возможно, потому я и не хотел привязываться к отелю, к конкретному месту, нести ответственность не только за себя, но и за других людей. Да и отношения с Ксюхой зашли в тупик из-за моего нежелания связывать себя путами. Но разряженный петух Альберта, одетый непонятно в каком стиле и в какой культуре, точно был далек от моего понимания моды. То ли хиппи, то ли хипстер, то ли ковбой, то ли индейц. Пойди, разбери, все в кучу. Можно было бы наплевать на его мерзкие четкие, которые он все время прибирал в пальцах, если бы попутно он не лез к Регине. Я с трудом выдерживаю половину ужина, не хочу портить настроение дамам, но красавчик переходит все границы а мое терпение не бесконечно. Приходится даже применить болевой прием, чтобы художник убрал свои клешни с руки эгины Я обнимаю фиктивную жену за талию и вывожу в коридор. Она буквально висит у меня на руках, нервное напряжение оставила бедняжку без сил. «Что-то случилось?» Спрашиваю ее, вглядываясь в точенные черты. Ласково поправляю выбившуюся прядь волос. Прежняя Регина обязательно бы огрызнулась, но не это. Она прижимается к моей груди и молчит. Где-то в глубине сердца рождается нежность. Хочется взять подругу на руки и унести отсюда в тишину, покой, туда, где трещат дрова в костре и пахнет ухой, где плещется в озере рыба, а ночное небо усеяно звездами. А потом мы бы всю ночь любили друг друга в палатке, И нам бы казалось, что в мире больше никого нет. Трясу головой. Совсем крыша поехала. Романтик хренов. Откуда лезут такие мысли? Это чужой дом, чужая женщина и чужая семья. Через два дня мы расстанемся навсегда. И точка. Ты чего? Регина спохватывается и резко отталкивает меня. Выпил лишнего? Нет, я не люблю сухое вино. От этой кислятины скулы сводит. Ничего ты не понимаешь в благородных напитках? И еще бы! Куда уж нам, низкородным? Ладно, не обижайся. Пойдем туда, поговорим. Регина шагает к веранде. Мы садимся на те же кресла из ротанга. Я невольно тянусь к коробке с сигаретами. Пожалуйста, не надо, просит девушка. Я тут же одергиваю руку. Голова кружится и тошнит. Может быть, ты пойдешь отдыхать? Я хочу домой, в Москву. «Сама понимаешь, нет причин для отъезда, родители не поймут». «Да, мама завтра примчится в гости, и наш обман мгновенно раскроется». «Почему? Ну ты же будешь ночевать в своей квартире, а я в своей». «Мы можем спать вместе». Спятил? Регина вскрикивает и словно приходит в себя, нервно сцепляет в замок пальцы и отводит взгляд. «Вовсе нет». Придется мне пожертвовать с собой еще на какое-то время, притворно вздыхаю я. Должок надо отдавать по полной программе. Влад, не шути так, мы об этом не договаривались. Ура, ты улыбнулась. Заглядываю ей в лицо, она закрывает его руками. Нет, улыбнулась, я видел. Уголки губ приподнялись. Отвожу руки Регина от щек. Она сопротивляется и краснеет а глаза блестят в луче светильника. Смущается? Точно! Как мило! Сердце наполняется теплом. И потом! Прекрати так бессовестно врать! Девушка стряхивает мои руки и садится глубже в кресло, чтобы я ее не достал. Ты что, не понимаешь, что в нашей семье дураков нет? Наверняка сейчас Альберта роется в интернете и выясняет информацию о Гарварде. И что ты ему сделал под столом? Почему он ерзал? Ничего, просто издернул мерзкий сапог с ноги. Понятно, почему он так разозлился. Вот он теперь ищет повод поквитаться. А пусть не лезет к тебе. Вообще-то вы равны, я пока никому не принадлежу. Могу уехать. Хочешь? На миг Регина замолкает. На лбу появляются морщинки. Неужели размышляет над моими словами? Дьявол, а это обидно. Вот и помогай невинным девицам после такой неблагодарности. Если ты так сделаешь, едва слышно, говорит она, я, я... Мне чудится? Или в голосе звучат слезы? Опять двадцать пять. Я шучу, слышишь, шучу. Не бери в голову мои слова. Никогда не бросал дело на полпути. Беру ее прохладные пальцы в одну ладонь, и закрываю второй. Она не дергается. «И откуда ты знаешь языки?» «В отеле туристы из разных стран. Вот и приходится крутиться». Уклоняюсь от ответа. «Пока еще рано раскрывать все карты». «Не мелечуш. Я понимаю, что администрация, девушки на ресепшн должны владеть языками, но не простой парковщик». «А почему ты решила, что я парковщик?» «Теперь мне становится любопытно». Ты даже не допускаешь мысли, что я могу быть кем-то другим. Но, Регина теряется. Что, но? Встречают по одежке, хочешь сказать? А вдруг я директор нового плана? Такой весь из себя демократичный и современный. Опять эти твои шуточки. В дверях показывается Альберта. Кажется, он серьезно настроен увести у меня жену. Я также серьезно настроен. Помешать ему. Чего тебе? спрашиваю нарочито грубо. Не видишь? Мы разговариваем. Регина, как такая девушка, как ты могла выйти замуж за мужлана? Кто здесь мужлан? Я медленно поднимаюсь и нависаю над французом. Он отшатывается назад. Моему терпению приходит конец. Уже и развлекаться не хочется. Лемпен в тапочках. «Ну все, теперь этот облезлый дворянчик у меня получит. Начинаю наступать на него, он пятится задом. Наглая ухмылка сползает с лица. В прозрачных глазах отчетливо вижу свое отражение. А в гневе я страшен. Да, я простой человек и горжусь этим. Цежу сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не размазать модельный фейс по стене». На себя посмотри, где ты откопал эту тряпку. Дергая его за рукав туники, ворот разъезжается, обнажая нежную кожу. Альберта раскрывает рот и оттуда вырывается писк. — Ты говоришь по-французски? — Хорек облезлый. — Влад, ты что делаешь? Регина втискивается между нами и толкает меня в грудь. Но ярость, долго копившаяся в душе, уже нашла себе дорогу. И я сжимаю тонкие запястья и смотрю прямо в глаза жене. «Может, мне уехать? Тебе здесь и без меня будет весело?» «Влад, не дури!» «Что здесь происходит?» На веранду врываются обе пары супругов. Тетя Марина бросается к сыну, Диана Алексеевна к дочери. Я дергиваю на французике тунику, снимаю невидимую соринку с плеча и отхожу в сторону. Альберта иногда бывает несносным», — коверкая слова говорит его отец. «Я тоже не сдержался, простите». «Как я тебя понимаю», — усмехается Виктор Николаевич, хлопает меня по плечу и поворачивается к жене. «Диана, наши молодожены устали. Может быть, покажешь им их комнату?» Комнату. Настроение неожиданно поднимается. Вечер еще не потерян. Я чуть ли не потираю руки в предвкушении того момента, когда мы останемся с Региной наедине. Да, идите отдыхать. Диана Алексеевна обнимает дочь и целует ее в висок. Завтра будет трудный день. Почему? — хором спрашиваем мы и приглядываемся. На утро мы хотели удрать из этого дома. — Это секрет! — Диана Алексеевна загадочно улыбается. — Вот только сюрпризов нам для полного счастья и не хватало.